Документ 65 -й. Расписание второго визита Рибентропа в Москву. Найдено в бумагах помощника статс-секретаря Генке. Примечание редакции немецкого издания. 27 сентября 1939 года. Прибытие в аэропорт в 18.00. Первая встреча с 22 часов до часу ночи. 28 сентября 1939 года. Возобновление переговоров с 15 до 18.30. Обед в Кремле. Один акт балета «Лебединое озеро». Сталин тем временем ведет переговоры с латышами. Возобновление переговоров в 24.00. Подписание в 5 утра. Затем прием для делегации у посла до 6.30 утра. 29 сентября 1939 года отлет в 12.40. Заявление министра иностранных дел Германии господина фон Рибентропа. Перед отъездом из Москвы министр иностранных дел Германии, господин фон Рибентроп сделал сотруднику ТАСС следующее заявление. Мое пребывание в Москве опять было кратким, к сожалению, слишком кратким. В следующий раз, я надеюсь, пробыть здесь больше. Тем не менее, мы хорошо использовали эти два дня. Было выяснено следующее. Первое. Германо-советская дружба теперь установлена окончательно. Второе. Обе страны никогда не допустят вмешательства третьих держав в восточноевропейские вопросы. Третье. Оба государства желают, чтобы мир был восстановлен и чтобы Англия и Франция прекратили абсолютно бессмысленную и бесперспективную борьбу против Германии. Четвертое. Если однако в этих странах возьмут верх поджигатели войны, то Германия и СССР будут знать, как ответить на это. Министр указал далее на достигнутое вчера между правительством Германии и правительством СССР соглашение об обширной экономической программе, которая принесет выгоду обеим державам. В заключение господин фон Рибентроп заявил, Переговоры происходили в особенно дружественной и великолепной атмосфере. Однако, прежде всего, я хотел бы отметить исключительно сердечный прием, оказанный мне, советским правительством, и в особенности господами Сталиным и Молотовым. Правда, 30 сентября 1939 года. Германская печать О приеме фон Рибентропа в Кремле Берлин 29 сентября, ТАСС Все газеты на первых страницах печатают сообщение из Москвы о состоявшемся в Кремле обеде в честь германского министра иностранных дел Риббентропа. В корреспонденции подчеркивается, что обед в Кремле прошел в исключительно сердечной атмосфере. В ряде тостов, говорится в сообщении, была выражена воля к дальнейшему углублению и укреплению политических и экономических отношений между Германией и СССР. Правда. 30 сентября 1939 года.